Соня Хенни. Серенада солнечной долины. Фильм с таким названием видели миллионы людей. Один из секретов его необыкновенного успеха в том, что главную роль сыграла Соня Хенни, великая норвежская фигуристка, хотя этот фильм вовсе не о спорте. Миллионы людей привлекало в зрительные залы само её имя в титрах. Им хотелось увидеть Соню Хенни, что называется крупным планом, на большом экране. Норвежская фигуристка была необыкновенно популярна во всем мире. Когда в 1924 году Соня впервые появилась на зимних Олимпийских играх, ей было всего 12 лет. Тогда в Шамони, в женском одиночном катании, уверенно первенствовала Херма Планк Сабо из Австрии. Всего же на первых зимних Олимпийских играх выступили восемь участниц, и нескладная маленькая девочка из Норвегии заняла последнее место. Вряд ли и судьи, и самые проницательные знатоки фигурного катания сумели бы тогда разглядеть в ней будущую ярчайшую звезду. Однако в свой грядущий успех твёрдо верила прежде всего она сама. И верил её отец Вильгельм Хени. В прошлом великолепный велосипедист. В 1894 году он даже выиграл чемпионат мира в велогонке, проходившей в Антверпене. К занятиям спортом он приучал дочь с детства и связывал её будущие успехи именно с фигурным катанием. В холодной Скандинавии этот вид спорта уже в XIX веке пользовался большим успехом. Многие элементы фигурного катания, вошедшие в обязательные программы были изобретены скандинавскими фигуристами. В начале 20 века, например, многократный чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион 1908 года швед Ульрих Сальхов впервые исполнил прыжок с полным оборотом в воздухе, который теперь носит его имя. В одиночном катании сначала выступали одни мужчины. Женское одиночное катание сформировалось позже. Официально это произошло в январе 1906 года в швейцарском Давосе, где на льду впервые выступили фигуристки. Обязательные упражнения и у мужчин, и у женщин были схожими, но произвольное катание женщин сразу же привлекло внимание пластикой и художественностью. Скандинавские фигуристы-мужчины прекрасно выступали в 20-х годах 20-го столетия. Особенно блистал швед-инкор. Елис Гарфстрем. Чемпион мира 1922, 24 и 29 годов. В 1920 году он стал чемпионом седьмой Олимпиады в Антверпене, в программу которой был включён турнир фигуристов. В 1924 и 1928 годах Гарфстрём побеждал уже на зимних Олимпийских играх. В 1924 году Зева прекрасным выступлением в шамани наблюдала и двенадцатилетняя Соня Хенни. Гадкий утёнок женского турнира фигуристок первых зимних олимпийских игр. Само собой, разумеется, не менее внимательно она смотрела и на лучшую фигуристку того времени, Херму Планксбо, завоевавшую золотую олимпийскую медаль. Поражение пошло Соне Хенни только на пользу. Во-первых, она с утроенным рвением продолжала тренироваться на катке, а во-вторых, не пропускала выступления знаменитых балерин того времени, стараясь проникнуть в тайны их исполнения. Особенное впечатление на Соню произвела прославленная русская балерина Тамара Красавина, жившая и выступавшая в Европе. Очень скоро гадкий утёнок стал превращаться в прекрасного лебедя. Уже через год после первой зимней олимпиады Сони Хенни стала чемпионкой Норвегии. Спустя год была второй на турнире фигуристов Северных игр, где соперничали лучшие спортсмены Скандинавии. А в 1927 году Сони Хенни впервые одержала победу на чемпионате мира, который тогда проходил в Осло. Состязание фигуристов проходили очень напряжённо. Лишь после долгих совещаний и споров судьи отдали первое место юной норвежке Когда начались вторые зимние олимпийские игры 1928 года в Санкт-Морице, Сони Хенни ещё не исполнилось 16. Несмотря на то, что она уже была чемпионкой мира, всем казалось, что шансы австрийки Фриццы Бургер или американки Беатрис Лонгрен предпочтительнее. Но американка в итоге оказалась на третьем месте, австрийская фигуристка на втором, а олимпийской чемпионкой стала Сони Хенни. Лишь один из судей решился дать ей второе место, остальные безоговорочно поставили её на первое. В восторге были и зрители, покорённые не только отточенным спортивным мастерством Сони Хени, но и безурядным артистическим дарованием, и, конечно, обаянием. Некоторым из зрителей, возможно, уже довелось посмотреть фильм с её участием. В 1927 году Сони дебютировала в качестве киноактрисы снявшись в норвежской картине 7 дней для Елизабет. И хотя на вторых зимних олимпийских играх прекрасно выступили многие спортсмены, например, норвежский лыжник Юхан Грёдт Томсбротн, завоевавший золотые медали в гонке на 18 км и в лыжном двоеборье, главной героиней олимпиады стала Соня Хени. Так началась фантастическая карьера норвежской фигуристки Ей было суждено выиграть подряд 10 чемпионатов мира с 1927 по 1936 год, 6 чемпионатов Европы с 1931 по 1936 год и ещё дважды стать олимпийской чемпионкой. Хени прославилась безукоризненным исполнением сложнейших фигур и прыжков на льду, а также великолепным умением управлять своими нервами. У неё никогда не случалось досадных срывов и падений. Казалось, на льду она сама надёжность и уверенность в себе. Уже после первой победы на зимних Олимпийских играх Хени стала необыкновенно популярной во всём мире. Она получала письма от поклонников со всего света. И на третьих зимних Олимпийских играх, которые в 1932 году проходили в Лейк-Плэсиде, всёобщее обожание достигло апогея. Чтобы отвечать на все письма, Сони даже пришлось прибегнуть к услугам секретаря. Им был отец фигуристки, Вильгельм Хени, научившийся расписываться точно так же, как она. Lake Placid уже ни у кого из судей не было и тени сомнений, кто лучше всех в женском одиночном катании. На втором месте, как и на прошлых зимних олимпийских играх, опять оказалась Фрицце Бургер. Правда, перед четвёртыми зимними олимпийскими играми 1936 года в немецком Гармиш-Партенкирхене чуть было не разразился скандал. У Сони Хенни, разумеется, нашлось немало завистниц и завистников, которые добились того, что МОК всерьёз стал рассматривать возможность дисквалификации двукратной олимпийской чемпионки. Её обвиняли в нарушении условий олимпийской хартии, гласившей, что участники игр не имеют права зарабатывать деньги посредством спорта. А Сони продолжала сниматься в кино, где демонстрировала своё великолепное мастерство на льду. Однако, в ответ вся команда Норвегии, безусловный фаворит во всех зимних видах спорта, объявила, что бойкотирует зимние Олимпийские игры, если из числа участников будет исключена Хенни. Международному олимпийскому комитету пришлось отступить. А Сони Хенни в третий раз стала олимпийской чемпионкой среди фигуристок. В том же 1936 году Сони Хени и в самом деле оставила любительский спорт. В её карьере начиналась новая яркая страница. Получив предложение из Голливуда, она приехала в США. Здесь она снялась в 11 картинах, но самой лучшей из них стала знаменитая Серенада солнечной долины 1941 год. Успеху, который немало способствовали джазовый ансамбль Глена Миллера и великолепная музыка. О том, что значило имя Сони Хенни в то время, говорит хотя бы такой любопытный факт. Стоило ей мельком похвалить машину для заливки льда на катках, изобретённую Френком Замбуни, как тот сразу же стал получать заказы на своё изобретение со всего света. В той же Серенаде солнечной долины главной героине, разумеется, приходилось исполнять сольные номера на льду. Поэтому тренировок Сони Хейни никогда не прекращала. Тем более, что в том же Голливуде она с удовольствием давала и специальные показательные выступления, собиравшие множество зрителей. В конце концов, Соня Хейни организовала балет на льду, который совершал гастрольные поездки по всему миру. Несмотря на то, что Хейни долго жила в Америке, Норвегия считала её своей национальной героиней. Да и трёхкратная олимпийская чемпионка всегда чувствовала себя прежде всего норвежкой. Часто бывала на родине и многое делала для своей страны. В национальном музее в Осло теперь хранится большая коллекция современной живописи, которую долгое время собирала вместе со своим мужем Соня Хенни. Жизнь великой фигуристки оказалась, к сожалению, недолгой. В конце 1960-х годов Хенни заболела лейкемией и умерла она 12 октября 1969 года по дороге в Норвегию в самолете, летевшем из Парижа в Осло, где Соня собиралась пройти курс лечения.